Издательский дом Союз и издательство «Покидышев и сыновья представляют. Михаил Булгаков. Багровый остров. Роман товарища Жюля Верна с французского на эзопский перевел Михаил А. Булгаков. Часть первая. Взрыв огнедышащей горы. Глава первая. История с географией. В океане издревно за свои бури и волнения названном Тихим, под 45-м градусом находился огромнейший необитаемый остров, населенный славными и родственными племенами красными эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски, получившими от мореплавателей почему-то кличку махровых. Надежда, корабль знаменитого лорда Гленарвана, впервые подошедший к острову обнаружил на нем оригинальные порядки. Несмотря на то, что красные эфиопы численностью превышали и белых, и махровых арапов в десять раз, правили островом исключительно арапы. На троне в тени пальмы сидел украшенный рыбьими костями и сардинными коробками повелитель Сизи Сизибузи. С ним рядом верховный жрец и ещё вейначальник реки Тикитави. Красные же эфиопы были заняты обработкой махровых полей, рыбной ловлей и собиранием черепашьих яиц. Лорд Глинарван начал с того, с чего привык начинать всюду, где бы ни появлялся. Водрузил на горе флаг и сказал по-английски: "Этот остров мой немножко будет". Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимающие никакого языка, кроме своего, из флага сделали себе штаны.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 И неизвестно, чтобы это вылилось, если бы не произошло удивительное событие. Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими белыми пятнами и махрами, взвелось чье то испутое лицо и бегающие глаза, а затем, возвышаясь на бочке всей своей персоной, предстал известный всему острову пьяница и бездельник Кирикуки. Эфиопов разбил громом второй раз.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 Самый опытный глаз не отличил бы вертлявого проайдоху от обыкновенного эфиопа. Кири качнулся на бочке вправо, потом влево, и открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку восхищенным корреспондентом Таймса. Как то топереча стали мы свободные эфиопы! Объявляю вам спасибо! Абсолютно ни один из эфиопов моря не понял, почему именно Кирикуки объявляет спасибо и за что спасибо. И вся громада ответила ему изумленным громовым: "Ура!" Несколько минут бушевало оно на острове, а затем его прорезал новый вопль Кирикуки: "А теперь, братцы, вали присягать!» И когда восхищенные эфиопы взвыли: «К "Кому?" Ири ответил пронзительно: "Мне!" На сей раз хлопнуло Арапов, но паралич продолжался недолго. С криком "Угодил Каналья, в точку!" военачальник первый бросился качать Куки. Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горели веселые костры, и пьяные от радости и от огненной воды, раскупоренные тароватым кири, плясали вокруг них эфиопы.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 В третий, чтобы угодить лично себе, соорудил себе из шпротовой коробки лохматый головной убор, до чрезвычайности напоминающий корону покойного Сизи. Этим никому не угодил и всех обозлил, потому что арапы полагали, что каждый из них достоин коробки, а эфиопы, развращенные огненной водой, были вообще против коробки, напоминающие им весьма жгучее приведение к одному знаменателю.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 И получилось неудовольствие. В прекрасный жаркий день, когда Кири по обыкновению лежал, негодный к употреблению в своем вигваме, к начальнику реки Тики явился некий эфиоп. На физиономии Коева были явственно выписаны его смутьянские наклонности. В момент его появления реки пил огненную воду под аккомпанемент хрустящего жареного поросенка. "Тебе чего надо, эфиопская морда?" сухо спросил мрачный командир. Если пропустил комплимент мимо ушей и прямо приступил к нему. Ты как же это, заныл он. Ведь это что же? Вам и водка, и поросята это опять стал быть старые порядки. Ага. Ты, значит, поросенка захотел, сдерживаясь, спросил воин. А как же чай? Эфиоп тоже человек.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 Горы Трупов. Авансом пятьсот. Корреспондент. Часть вторая. Остров в огне. Глава шестая. Таинственные пироги. На рассвете часовые на европейском берегу крикнули: "На горизонте суда!" Лорд Глинорван вышел с подзорной трубой и долго изучал черные точки. «Мой не понимаю", сказал джентльмен.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 Когда они немного отдышались, выяснились ужасные вещи. Эфиопов в тучи. Проклятые смутьяны разожгли этих дураков, требование арабов к чертям. Рики послал экспедицию, и ее перебили. Мирзавидский Рикуки улизнул первый на пироге. Остатки карательной экспедиции во главе с Рикитики, вот они, в пирогах. Они мало-мало к Лорду приехали. Сто сорок чертей и одна ведьма. Грянул Ордан. — "Они собираются жить в Европе. Компеневу? Ну, а кто кормить будет?" Испугался Гленарван. "Нет, вы обратно, остров, Жай. Нам Нам-то теперь чего всячество? На остров и нос показать невозможно, плакали арабы. Эфиопы нас, начисто поубивают. А во-вторых, строках вегвам наши к черту, попалили. Вот если бы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 Рики тики посинел и взвыл. "Ваш сезь! Да ни за что! Да пущай поумирают! Да и после всего их бунта да еще и кормить? Я и не собираюсь", холодно ответил лорд и съездил Рики по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами. "Всё ужаснейшее свинство", пробормотал сквозь зубы Мишель Ордан. — "Может было бы послать немного маису?" Благодарю вас за совет, мисье, сухо ответил Гленрван. Честно знать, кто будет платить за майс? И так эта арабская арава налопала на черт знает сколько. В глупых советах я не нуждаюсь. Вот как, прищурившись, спросил Ардан. Позвольте узнать, сэр, когда мы стреляемся? И клянусь, дорогой сэр,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 Радиостанции Америки, Англии и Франции приняли радиограмму. Чума кончилась. Слава Бог, живы и здоровы, чего и вам желаем. Ваши уважаемые эфиопы. Наутро во всем мире газеты вышли с аршинными заголовками. Остров говорит загадочное радио: "Эфиопы живы!" "Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки", взревел М. Ардан. Это сверхъестественно!»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 — До каких же пор мы тут томиться будем? Мой будет посмотреть, ответил лорд. Глава 11. Капитан Гэттерас и загадочный баркас. В чудный майский день у острова на море показался дым винтом, и вскоре корабль под командой капитана Гэттераса, командированный лордом Глинарваном, пристал к берегу.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 "Прочь!" рявкнул капитан и привычным жестом взялся за задний карман. Но эфиопы не ушли. В одно мгновение Гаттарас и матросы оказались в тесном, плотном кольце. Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел одного из белых арапов, бежавших из каменоломни. "Ба, старый знакомый!" воскликнул Гаттарас. "Теперь я понимаю, откуда смута. Подойди сюда, негодяй!"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 стали серьезно серенькими. Капитан глядел на жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль, оставшиеся на борту матросы пестрели белыми пятнышками на реях и мирно наблюдали берег. Капитан Гаттарас умел владеть собой. Шея его постепенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, что паролич на сей раз отсрочен. Пропустите-ка меня обратно на корабль.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 Икити в был интереснее всего. Он сверкал кольцами в носу, пестрел развивающимися перьями, лицо у него сияло, как у живоцерковного папа на Пасху. Он ходил как помешанный и говорил только одно: "Ладно, ладно, ладно. Уже-то пере вы у меня попрыгаете. Дай срок доплывем, вот только доплывем. И при этом пальцами он делал такие жесты, как будто кому-то невидимому выдирал глаза. "Старайся, смирно, ура!" кричал он и летал перед фронтом отяжелевших от бульона арапов. Три бронированные громады в порту стали принимать араповые батальоны. И тут произошло событие. На середину перед фронтом вылезла оборванная и истасканная фигурка с головой, стриженной ежиком. Ошеломленные арапы всмотрелись и узнали в фигурке никого иного, как самого кири куки, скитавшегося все это время неизвестно где. Он имел наглость выйти перед фронтом арапов и с заискивающей улыбочкой обратился к рикитике. А меня-то, что ж, братцы, забыли? Я я ваш, тоже араб. И меня на остров возьмите, я пригожусь! Он не успел окончить речь. Рики позеленел и вытащил из-за пояса широкий острый ножик. Ваше здоровье, трясущимися губами обратился он к лорду Глинарвану. Этот самый, вот этот вот и есть Кири Куки, из-за которого сыр Бор загорелся. Дозвольте мне, ваш светлей, своими ручками ему глоточку перерезать. "По чего же с удовольствием, — ответил лорд благодушно. "Только скорей, не задерживай посадку". Кирикуки успел только раз пока Рики мастерским ударом перехватил ему глотку от уха до уха. Затем лорд Гленорван и Мишель Ардан выступили перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь: "Езжайт, Эфиопов покуряет! мой будет помогает! с корабля стреляет! Ваш потом будет платить за этот". И батальон Арапов под музыку сел на суда. Глава 13. Неожиданный финал. Как жемчужина сияющий, предстал в ослепительный день остров. С суда подошли к берегу и начали высаживать вооружённый арапов строй. Реки полный боевого пламени соскочил первый и потрясая саблей скомандовал: "Храбрые арапы, за мной!"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 Неслись в качестве отделенных командиров те самые арапы, что дали ходу из каменоломни. Означенные арапы были в дребезги расписаны эфиопами знаками, потрясали револьверами, на их лицах ясно было написано, что им нечего терять. Из глоток у них неслось только одно боевой командный вопль: "В штыки!" На что эфиопы отвечали таким воем, от которого стыла в жилах кровь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 Ухватил капитана Гаттераса за глотку и оттащил от пушки с воплем: "Прекратите это, чёрт вас взял! Ведь вы лупите по арапам!" В шеренгах арапов, после первых двух подарков Гаттераса, поднялся невероятнейший визг и вой, и ряды их дрогнули. Взвыл даже Рикитики, вокруг которого закрутился бешеный водоворот. В водовороте вынырнуло внезапно искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подскочил к шалевшему вождю и захрипел, причем пена вылезала у него вместе со словами: "Как? Мало того, что ты нас затянул в Каминаломни и мариновал семь лет, а теперь еще загнал под чемоданы, спереди фёп, а сзади по башке снарядом!" А Араб во мгновение выхватил ножик и вдохновенно всадил его в рекитики, чрезвычайно метко угадав между пятым и шестым ребром с левой стороны.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 — Семьсот лихорадок и сибирская язва", вскричал М Ардан, впиваясь глазами в стекла Цейса. "Пусть меня повесят, если эти остолопы не помирились. Глянь, сэр, они братаются". "Я вижу", гробовым голосом ответил лорд. "Мне очень интересно было бы знать, каким образом мы получим теперь вознаграждение".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 Как дуновение ветра над их головами прошла сверкнувшая туча стрел эфиопов и пуль арапов. Дайте им, взревел лорд Гатырасу. Гатырас дал и неудачно. Лопнула в воздухе. Соединенная арапа-эфиопская рота ответила повторной тучей, причем она прошла ниже, и лорд собственноглазно видел, как в корчах сразу побагровев, упали семь матросов.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 На соединенном празднике посылаем вас к э, неразборчиво мат. Неразборчиво. С почтением эфиопы и арапы. Закрыть приемники! — грянул Ардан. Башня мгновенно потухла, молнии угасли, и что происходило в дальнейшем, никому неизвестно. 1924 год.